и невидимые частицы выписали своего рода геологический разрез площадки. Космический рентген на мионах помогает решить и многие другие проблемы. Так можно обнаружить пустоты в горных массивах. Поток регистрируемых частиц, найдя пустоту, сразу возрастает. Такие каверны часто возникают на эксплуатируемых месторождениях полезных ископаемых, и следить за ними надо очень зорко, иначе неизбежны обвалы и аварии. Мионы помогают... и при разведке полезных ископаемых. Сотрудники Московского геолого-разведочного института отладили методику обследования в горах залежей полиметаллических месторождений. Здесь уже работают несколько независимых меонных телескопов, прощупывающих твердь по разным зенитным и азимутальным направлениям. Перечень возможностей для использования в земной практике космических лучей довольно велик. Прибавим еще, что археологи пытаются с их помощью обнаружить Погребальную камеру в пирамиде Хефрена. Конечно, не только мионы, но и другие элементарные частицы могут быть задействованы в космическом рентгене. В геологии большие надежды возлагаются на разведку недр с помощью нейтронов. Хотят воспользоваться тем, что некоторые химические элементы, например, вольфрам, активно поглощают медленные холодные нейтроны. Поэтому по ослаблению энергии пучка нейтронов можно обнаружить в породах даже малые примеси таких элементов. Ученые надеются использовать для просвечивания огромных масс земной поверхности и потоки нейтрину. Так можно определять месторождение полезных ископаемых, нефти и металлов, познавать глубинную структуру нашей планеты. Он, она и пимезон У создаваемых на мизонных фабриках пучков нейтронов, мизонов и нейтрину забот будет по горло. Ученые получат новый инструмент для исследований, прикладники полигон для испытаний новейших технологий возможность на качественно новом уровне решать народно хозяйствяйственные задачи перечислить все направления работ затруднительно поэтому будем рассказывать лишь о тех задачах которые можно решить с помощью мионов этих трутней мироздания менные пучки высокой плотности позволят видимо покончить со старой почти сорокалетнего возраста проблемой мион электрон Физики смогут изучить теперь все детали превращений, слабые силы, миона в электрон. Мионами очень интересуются и химики, они хотят исследовать свойства миония химического двойника атома водорода. Физик-теоретик, академик Ландау, одним из первых предположил, что замедлившийся, положительно заряженный мюмезон может оторвать от какого-нибудь атома слабо привязанный внешний электрон. Так образуется атом миония. От водорода на отличается тем, что его ядро не протон, а мизон, и еще тем, что мионий, как и мизон, живет только миллионные доли секунды. Если мионий очень похож на водород, рассуждают химики, то он должен участвовать почти во всех тех же химических реакциях, что и водород. И с его помощью, регистрируя распады миония, можно определить ход и особенности быстрых стадий во многих реакциях, идущих с водородом. Так родилось новое направление исследований «химия мизонов» или «мезохимия». Оно очень перспективно, так как почти 90% всех реакций в технологических процессах идет с участием атомарного водорода. Интенсивные пучки мизонов найдут применение в физике металлов, кристаллов, полупроводников. Дело в том, что, попадая в вещество, меоны взаимодействуют с магнитными полями отдельных атомов. Позже меоны распадаются – а спин, возникающий в результате распада электрона, будет направлен так, как если бы он помнил, в каком окружении распался мион. Так можно очень точно указать внутреннее устройство веществ. Скорее всего, где-то к 2000 году мизонные фабрики перестанут быть редкостью. И тогда им наверняка заинтересуются кинодеятели. Им покажется заманчивым, новинка, создать художественный фильм с таким, скажем, названием «Он, она и пимезон Автор сценария будет долго выбирать профессию для главных героев. Он, конечно, физик. Теоретик или экспериментатор будет над чем поломать голову, но она может сделать ее математиком-программистом, работающим в вычислительном отделе. Нет. Для создания желанного контраста пусть героиня, молодая красивая блондинка, будет работать совсем в другом месте и даже в другом городе, а на мизонную фабрику ее приведет профессия врача-онколога. ведь ее непременно должна заинтересовать новейшая терапия рака ионными пучками. Так в экспериментальном пионном зале наши герои и встретятся в первый раз.